Глава 7 Когда, приведя себя в порядок, я вышла из покоев, коридоры замка были полны эльтуань. туань Мужчины, все вооруженные, спешили к выходу. Кто-то из женщин истерически рыдал. Вторжение дракона, случившееся меньше года назад, Квейн почти не задело. Местные жители видели лишь отблески прежней войны. Но Кадари мимо не пройдут. И нам всем доводилось слышать о мастерстве их воинов, силе их магов и безжалостности каждого из изгнанников. Я знала, что детали моего первого похищения с попыткой принести в жертву богам хаоса недолго оставались тайной. Любая судьба лучше потери души. Многие из нас предпочли бы умереть в битве, чем оказаться на их алтаре. «Дракон!» — незнакомая женщина схватила меня за рукав. «Он придёт? Он остановит их?» «Да», — сказала я с уверенностью, которую не ощущала. «Обязательно». В подземелье было светло, просторно и свежо. Заслуга старой магии. Я видела нити всех стихий, но особенно много нитей воздуха. Даже если крепость обрушится и все ходы окажутся перекрыты, нам будет чем дышать ещё несколько недель. Сперва в подземелье находились только женщины и дети — Потом начали появляться раненые. эльтуань выжившие после столкновения с отдельными отрядами Кадари, которые прорвались сквозь щели в щитах. Раненые говорили, что в их отрядах были и другие, похожие и не похожие на изгнанников, и убить этих других оказалось куда сложнее, чем Кадари. «Джиннай», — думала я, но не произносила вслух. Порталы, как и врата, не открывались. Эльтуани из других городов и стран не могли прийти нам на помощь. Но щиты пока стояли. Щиты стояли. Я утешала испуганных, помогала лечить раненых и старалась не думать, изо всех сил старалась не думать о том, что если дракон не появится в ближайшие часы, то я больше не увижу своего эль живым. Раненые рассказывали, что Кадари пытались прорваться в храм — Изгнанники не могли не почувствовать изменения в крепости щитов после того, как Мервин перевёл их на себя. Не могли не заметить им место главной концентрации силы. Раненые говорили, что огненные полосы на небе стали слабее, что новых вспышек не было. И они, они все спрашивали у меня, сможет ли наместник удержать щиты до того, как придёт дракон. «Сможет», — говорила я им. «Конечно, сможет». Он ведь самый сильный маг нашего мира, сильнее даже, чем был мой отец». Я не плакала. Принцесса Шарал не имела права плакать там, где её могли видеть подданные, даже если это были бывшие подданные. Принцесса Шарал должна была излучать уверенность в победе и безмятежное спокойствие. И никто не знал, как болело у принцессы сердце, как она ждала чуда, которое не торопилось происходить, как она отсчитывала каждую минуту, во время которой ее Эль-Эро еще был жив. Наступило утро. Перетекло в день, потом в вечер. Я молила властелина. Я звала его дочь, но она не пришла. Вечер стал ночью. С каждым часом атаки Кадари, прорвавшихся сквозь щель становились все яростнее, число наших раненых и убитых росло. Но защитники у храма еще стояли, и щиты еще держались. Уже зарождался рассвет нового дня, когда пол подземелья дрогнул. Потом я ощутила знакомую волну силы, словно с поводка спустили магический ураган. Почувствовала, нас достиг лишь отголосок. Настоящая битва развернулась в небесах. «Дракон!» — крикнул кто-то. «Дракон пришел!» И я побежала по туннелю к выходу из крепости, потом к площади, где стоял храм Властелина. Камень брусчатки местами блестел от крови, местами был оплавлен в огне. Мне всё чаще приходилось огибать тела, и, в конце концов, я просто начала переступать через них. Вот и храм, у входа в который стояла горстка выживших защитников. Не обращая внимания на них, я вбежала внутрь, и дальше, за алтарь, в дальний не ольков, небольшую комнату, куда сходились нити всех щитов, И замерла на пороге. Мой Таирт сидел в кресле, Держа в ладонях матовый шар, От которого полупрозрачные Уходили в пустоту нити. Казалось, что Мервин заснул, Утомившись. Голова склонилась на бок, Глаза закрылись, Густые ресницы бросали на щёки Длинные тени. Просто задремал. Я подошла, ступая бесшумно, коснулась ладонью тёплого лица. Сколько раз, проснувшись первой, я будила его вот так. Наклонившись, прижала губы к губам. Вот сейчас он очнётся, откроет глаза и улыбнётся мне. Вот сейчас. Я не знала, сколько прошло времени. Не хотела знать. Его магическая суть выжжена, принцесса произнес знакомый голос. «Благодаря вашему вмешательству тело останется живым еще несколько дней, но души в нем уже нет». Я подняла голову. Рядом стоял Карос. В его пронзительных синих глазах, обращенных на меня, виделось что-то подозрительно похожее на сочувствие. Мое вмешательство. Своей кровью на груди Таирта я начертила руну сна, как делала уже однажды. Тогда его раны зажили. Но сейчас ранение слишком глубоко, и я не знала никого, способного стать врачевателем. Быть может, дочь-властелина смогла бы, но она так и не пришла на мой зов. «Не думал, что Мервин пожертвует собой, защищая Эль-Туань», продолжил дракон. «Ваши сородичи, принцесса, не были добры к нему?» «Ради меня» сказала я тихо, убирая прядь черных волос, упавших Мервину на лицо. «Он сделал это ради меня». Таким оказался мой выбор. Мы молчали. «Вы можете помочь?» спросила я, не веря. И предсказуемо Карас покачал головой. «Я не бог, принцесса. Не в моей власти призвать душу в тело с выжженной магией». «Призвать душу?» «Вы можете увидеть, осталось ли в Мервине хотя бы кроха магии, хоть что-то?» Карас перевёл взгляд на Таирта и несколько мгновений вглядывался в нечто, невидимое мне. «Да, осталось, но это лишь несколько жалких искр». «Если... если тело будет жить, сможет ли дар восстановиться?» «Если тело будет жить, если пройдет достаточно времени, то, возможно...» Дракон поднял брови. «Что вы задумали, принцесса? Душа уже ушла и не вернется, а без нее получится только кадавр, бездумная послушная машина». Я положила Мервину руку на грудь, туда, где должно было биться сердце. Я не слышала ударов, но знала, что они есть... «Один удар в минуту. Два. Пока тело живо», — сказала я негромко. «Его душа не уйдет за звездную завесу». «Это безнадежно, принцесса». Карас покачал головой. «Его душа может бродить непрекаянным призраком в любом из миров великой сферы, поскольку в мире Терит его больше нет». «Такова магия Джунай». Они умеют извлекать души своих врагов. Мервин и без того продержался очень долго. «Лучшее, что вы можете сделать, — это смириться и позволить ему спокойно умереть, чтобы дух мог переродиться». «Смириться?» Я почти улыбнулась абсурдности его предложения. «Вы, Сир, вы смогли бы смириться, если бы вам предстояло жить с душой, мёртвой наполовину?» «Мне приходилось хоронить своих любимых». Он помрачнел. «А мне видеть, как они умирают», — сказала я. Я не обвиняла. Глупо обвинять море за разбитый в щепы корабль. Я не ожидала извинений. Стихия не просит прощения за жизни, которые она унесла. Я просто говорила то, что было и что есть. Я видела смерть своей семьи. Мне было больно, но душа осталась живой. Но Мервин, мой разделённый Эль Эро, Его жизнь — это и моя жизнь Его смерть — это и моя смерть Так что же, отправив наместника сюда Вы тем самым совершили самоубийство? Карас казался искренне удивленным Неужели Мервин не объяснил ему, что значит быть эль -Эро? Или дракон просто не поверил? Да, — ответила я Непослушная прядь чёрных волос опять упала Мервину на лицо, и я опять убрала её. Чуть улыбнулась. Упрямая, как и всё в нём. Да, если умирает один эль эро, второй в скором времени следует за ним. Через год, два или три мало кому удаётся выдержать дольше. Когда половина тебя умерла, жить дальше слишком больно. Карос ничего не сказал на это. Я тоже молчала. Спустя несколько минут дракон развернулся и ушел, оставив меня наедине с мервином Карос не спросил, сколько проживу я. Полтора года. Полутора лет будет достаточно, чтобы родить ребенка и выкормить его. А потом я уйду за звездную завесу. Туда, где будет ждать меня мой эль -Эр.